Глава тридцать Первую ночь Теревант провел в дешевой гостинице в Мойке. Он не спал. А если и спал, то не помнил этого. Сон приносит кошмары. А кошмары неотличимы от яви. Второй день он снова провел в скитаниях. Прятался, размышлял. Он чувствовал себя пустым сосудом. Урной для душ. Только без души. Взамен у него в черепе громыхали вопросы. Ольтик мертв. Этот факт слишком велик. Не укладывается в растрепанном сознании. Ему надо сосредоточиться на отдельных частях факта. Тогда мысли перестанут блуждать. Он сейчас идет по узкому мосту. По обеим сторонам черная пучина. Ольтик мертв. В какой касте он скончался? Очевидно, не в неусыпных. Сумел ли он вовремя добраться до меча и ревешечей? Приняли ли его предки? Или скончался вне касты? Позорно! Умер молителем, и его застрявшей душе мыкаться в оболочке плоти, пока некроманты не извлекут ее, а потом приспособят к делу в храме безымянного. Если Теревант перестанет думать, перестанет двигаться, то больше никогда не сдвинется с места. Ольтик мертв. Как его смогли убить? В его распоряжении был меч Эревешичей, средство черпать силу, накопленную сотней поколений Эревешичей. Его непременно должны были захватить врасплох, из-под тяжка. В момент слабости. Его убил кто-то, кому он верил. «Она обыграла нас обоих», — Хайд зиждется на двух столпах, великих домах и бюро. Это две руки государства под управлением бессмертной короны. Об этом знает каждый школьник. Корона возжелала Гвердон. Поэтому дома и бюро принялись за работу. Дома послали Ольтика, героя войны, живую легенду. Ослепить своим блеском парламент, склонить его к союзу с Хайтом. Бюро отправило Лис провести в короли свою пешку. Чтобы Ольтик наверняка потерпел неудачу, Лис не отдавала ему меч. Она воспользовалась злополучным воскрешением Ванта, Не воспользовалась ли она и дорожным происшествием у Грены? Не подстроила ли вообще его сама? От осознания у Тереванта свело живот. Вместо почетной охраны из неусыпных Лис попросила привести меч меня, потому что знала, мною удастся манипулировать. Теревант заметил, что бормочет вслух. Прохожие на улице бросали на него косые взгляды. Он свернул в переулки, глубже забираясь в мойку. Лис манипулировала им, теревантом. Перехитрила Ольтика. Предала их доверие. Но... Означает ли это, что Ольтика тоже убила она? Даже если она видела в Ольтике соперника за корону, и пошла бы на убийство ради величайшего приза во всем Хайте, то Ольтик был уже соперником побежденным. «Они», — сказал ему Лемюэль. Но Лемюэль — ставленник лис. Это Лемюэль на фестивале отправился за ним. Вытащил его из теплой и надежной компании у костра Наолы. Теревант пощупал болезненную шишку на затылке. Он почти осязал, как под ушибленным черепом бурлят и перемешиваются мысли. А как быть с Дейринтом? Подозревал ли что-нибудь старый аристократ? И потому пытался уговорить Тереванта сбежать? Нет, не может этого быть. Дейринт первым делом обвинил Тереванта в убийстве. Дейринт ему не союзник. У Тереванта в городе нет ни единой живой души, на кого бы он мог рассчитывать. Гвердон полон неласковых взглядов. Повсюду стражники. Теревант вздрагивал каждый раз, минуя дозорного. Разносчики газет орали по всему городу о хаитянских войсках, ставших лагерем у черты города, и об убийстве хаитянского посла. Лишь вопрос времени. Когда кто-нибудь его опознает. Смерть великая! Да под плащом на нем до сих пор военная форма. Он повернул обратно к узким проулкам и покосившимся постройкам мойки. Полный мест, где бы он мог приютиться, где людей больше интересовало содержимое его кошелька, а не принадлежность мундира. Ольтик мертв, Ольтик умер и не вернется. Теревант – последний эревешич. От голода начала кружиться голова. Он отыскал лоток с готовой пищей, купил у одноногого продавца жареную рыбу с тушеными овощами. Когда Теревант полез в карман за монетой, то нашел там небольшой плотный прямоугольник визитной карточки. «Элладора Даттин», – гласила визитка, – «помощник чрезвычайного комитета». И ниже указан адрес. «Даттин! Он может пойти к Даттин!» Только та книга по архитектуре лежит в его комнате в посольстве Хайта. Он мог бы прийти к ней и с пустыми руками, отдаться на ее милость. Но это самая крайняя мера. Очередная таверна гостеприимно впустила его. Тут людно и шумно горланят морские песни, пьют за возвращение короля, Бубнят хмельные молитвы святому шторму и прочим морским владыкам. У мореходов душа широкая, приемлет всех. Они посвящают молитвы любым божествам, что делят опеку над океаном. Он заказал выпивку и потягивал ее, выжидая нужный момент. Старался собраться с мыслями. Вокруг воронка извивалась толпа посетителей «Людское море», в котором ему грозило утонуть. Ольтик умер. Так же, как мать, как сестры. Они утонули давным-давно. Ольтик мертв, как мертв отец. И что бы он сказал, увидав Тереванта в очередной таверне? Тереван схватился за карточку с адресом, повертел ее в руках. этокий талисман его сметенных чувств. И тогда вдруг в поле зрения появилась... Выплыло из человеческой болтанки знакомое лицо. Вон там, через пару столиков, сидит девушка с поезда. Шана. Она разговаривает с двумя мужчинами. То есть с одним мужчиной и одной горой затейливых доспехов. Тело этого существа целиком скрыто под резиновыми патрубками и металлической обшивкой. Неизвестно, что там они обсуждают. Но он услышал как она упомянула одно имя — Эддорик Вант. На другом конце города шпион напряженно ждал. Уже много-много дней прошло с посещения часовни. Знойных летних деньков, ярких, насыщенных, с ночами до того мимолетными, что, казалось, закат переходит в рассвет, и настоящей темноты вовсе нет. А днем шпион — Алик. Кандидат от партии промышленных либералов. Поэтому он агитирует, он выступает, встречается с людьми по всему новому городу. Слушает жалобы, вселяет надежды на светлое благополучное будущее в Гвердоне. Обещает достаток. Усыпляет их тревоги насчет войны. Тогда как каждую ночь шпион крадется на крышу дома Джалех и смотрит в морскую даль. Перед нападением на Севераст вскипело небо, и в сердитых тучах проступали устрашающие божественные картины. Перед нападением на Севераст стекленело море. Перед нападением на Севераст было много предвестий и знаков. изваяния ходили или истекали слезами. Тронутые богами умалишенные бродили по улицам, вереща о божьем гневе. Золотые монеты сделались на ощупь острее ножа, и по рыночным рядам побежала кровь. На улицу вышли и осиянные святостью убийцы, посланцы ткача судьбы из Ишмиры. Они поубивали святых Кракена из Севераста, чтобы те не смогли принять боевые обличья и дать отпор на море. Жрецов-паука убивали в храмах, обличая раскольниками и еретиками пока тени их поедали. Перед тем, как явились боги, было много знамений. В Гвердоне небеса безоблачны. В море, что плещет у берега мойки, колышется мусор. Вода там грязная, но это морская вода. Есть предвестия и знаки, но не те, которых он ждет. Город забеспокоился, его будоражит это жаркое лето. Возникают новые святые хранимых богов. Паства собирается на священном холме, чтобы хоть мельком увидеть нового короля. Люд возносит молитвы своим давним богам и получает в награду слабые, обрывочные чудеса. На взгляд простых гердонцев изумительные. Ведь тут двести лет никто не видывал полноценного божественного вмешательства. Тем временем убит посол Хайта, и оба правительства обмениваются гневными письмами. Хаитянские войска перешли границу, расположились под городом. Но боевых действий пока что нет. Стороны конфликта лишь заявляют о себе и машут флагами. Летели дни, и никаких намеков на вторжение. Великая отповедь с ее грозным оружием покачивалась на волне у причала. Алик смеялся, заводил друзей, устраивал собрание в зале промлибов. Улыбался. «Алик, вот Солочь! Счастлив!» Он тратил деньги промлибов на целебные мази для ран Эмлина. Встречался с Элодорой, с Агилви, с другими новыми приятелями. Шпион уже не находил в себе терпения. А ведь издавно слыл терпеливым. Летели дни. И ранки на лице Эмлина открывались заново каждую ночь. Теревант расположился в таверне так, чтобы не попасться на глаза Шане. Ясно, что она не та, за кого себя выдавала в поезде у Грены. Никакая она не драгоценная дочь преуспевающего купца. Если в той сказочке была доля правды, то отец ее давным-давно обанкротился, а дочка научилась выживать на улицах. Она прирекалась с теми мужчинами, упрашивала их. Но что бы ни хотела продать, тот в доспехах не покупал. Через несколько минут он встал. Костюм выдохнул выхлоп пара и зашагал во свояси. Несмотря на его объем, толпа полностью расступилась, освобождая ему проход. Кем бы ни был доспешный, в мойке его уважали. Другой проследовал за ним, как и бакланье башка, громила телохранитель, поставленный при входе в таверну. Теревант гадал, чем Шана привлекла интерес такого деятеля. Шана попыталась ускользнуть через черный ход. Теревант поспешно бросил на стойку пару монет и двинулся за ней. Она торопливо шла по улицам, пригнув голову, пружинистая, как бродячая кошка. Он поравнялся с ней. «Шана!» Она едва не дала деру, но он воскликнул. «Мне только поговорить!» Тут же сквозь нее пробежала судорога, бросила ее на колени. Лицо искривилось. На минуту оно приобрело выражение, которое жутко напомнило ему «мать». «Она прикасалась к мечу», — вспомнил он. Все души, оберегаемых Эревешичей, ненадолго смешались с ее душой, прежде чем отвергнуть, как неподходящего носителя. Она поднялась и стала перед ним в ожидании, как к земле приросла. Шана впустила его в свою комнату. Крошечная коморка, лишь кресло у кровати, и все. Она опустилась в кресло, натянула плед. На Тереванта не смотрела, отвечала, обращаясь к пятну на полу. Он не стал садиться на кровать. Только задвинул потрепанную занавеску, чтобы никто с улицы его не заметил. Она говорила, как утомленная долгим спором, слишком усталая, чтобы отпираться или лгать. «Лем нас нанял. Он нас посадил на поезд. Он сказал нам закатить сцену, когда подъедем к Грени. Теревант заморгал. Лемюэль ехал в поезде? Он носил фальшивую бороду. Притворялся моим папашей или вроде того? Наставник. Тот самый, кто позвал стражу. Кто пытался добиться ареста Тереванта. Зачем? Шана пожала плечами. Он нам не рассказывал. Просто сказал, что надо устроить ссору. Он нанимал нас и для других дел. Следить за людьми. — Поэтому ты попыталась забрать меч? — Я не знала. Клянусь. Я собралась порыться в твоей сумке. Признаюсь. Но... Она подняла на него взгляд, и за этими голубыми глазами была не она. Она заговорила другим тоном, с другим произношением, — Прими меч, Эревешич. Война надвигается, и много лет прошло с тех пор, как мы ходили в бой. Она отшатнулась, потом заскулила, царапая ногтями лицо. — Они все еще здесь. Твои предки. Они поселились во мне. Я думала, они ушли, но ты, ты вернул их обратно. Она посмотрела на него. — Пожалуйста, — тихо попросила она. «Уйди!» «Что еще тебе сказал Лемюэль?» «Ничего». «Что случилось с другой девушкой?» «С Шарой?» Теревант едва мог припомнить, как ее звали. А лица уже и не воскресил бы. Он крепко обругал себя за невнимательность. «Она была на фестивале. Она поглядела на короля и узнала его. Вот как забавно!» «Подумали мы!» что она заигрывала с неспосланным богами королем до его коронации. Мы еще хохотали над этим, когда Лемюэль нас нашел. И он забрал ее. Он придет и за мной. Мне надо выбираться из города. Она затряслась. Глаза, как у зверька в капкане. Теревант прислонился к стене затылком. Лемюэль стирает следы. Подчищает все, что могло бы связать Беррика с бюро. «Пожалуйста!» — опять произнесла Шана, не глядя на него. «Уходи! Ты ревешич! С тобой здесь только хуже!» Ему придется еще немного надавить на нее. «Что ты сейчас делала в таверне? Причем здесь Эдорик Квант? «Мы шпионили для Лемюэля не за одним тобой. Третий секретарь, он бывал здесь». Оставался на ночь. И когда он засыпал, я лазила к нему в портфель. Брала письма, бумаги, передавала их Лему. Она дотронулась до щеки. В тусклом свете Теревант не мог разобрать достоверно, но похоже на синяк. Некоторые передавала Лему, а некоторые оставила, от него утаила. Я их хотела Дредгеру продать за провоз из города. На губах проскочила легкая полуулыбка. «Хорошо бы опять повидать старый Хайт, пока не пришел конец. Но Дредгер не стал их покупать. Сказал, в них неполные сведения». На Тереванта нахлынула жалость. Шаны попользовались так же, как им. Еще одно из пешек Лис походили, а потом разменяли, когда она отслужила каким-то загадочным целям. Неведомые помыслы убили его брата, отняли родовой меч, разрушили его жизнь. Все превратилось в зыбь. Потоком сорвало все твердые опоры его Вселенной. Он не знал, никто он, ни что должен делать. Но спасти хотя бы Шану он мог. Вот, сказал Теревант, выворачивая свой кошелек на прикроватный столик. «Возьми. Уезжай. Только не в Хайт. Война скоро доберется туда. Беги на архипелаг или куда там подальше. Никому не говори, куда едешь». Она схватила монеты со столика, потом рванула к двери. И остановилась. Застыла, повинуясь последнему отголоску меча и ревешечей. Показала на выдвижной ящик, а потом исчезла. Ноги бегом протопали по деревянным ступеням. Теревант подождал, пока внизу хлопнула дверь. Потом выдвинул ящик. Внутри бумаги. Среди них чертежи механизмов, алхимических устройств. И от волнения его зашатало. Вант искал божьи бомбы! Другие страницы покрывали какие-то товматургические обозначения. Они напомнили ему заметки на полях в книге Даттин. Их расшифровать он не мог, но наверняка могла Эладора Даттин.